Усевшись на подоконник, Ноя нервно закурил. «Это уже пятая подряд. Ты себя убиваешь. К тому же тут уже нечем дышать». Желая придать вес своим словам, она выразительно замахала рукой, разгоняя дым. Затем подошла к Ноэ, взяла у него из рук едва початую сигарету и, затянувшись разок, выбросила ее в окно. В иной день такая бесцеремонность с ее стороны могла бы стать поводом для скандала. Но не сегодня. Вокруг происходили слишком важные события, им обоим было недовыяснение отношений. Так ты говоришь, все произойдет этой ночью, в который раз спросил Ноя. Если обстоятельства не поменяются, то да. Терпеливо отвечала Зали. А обстоятельства могут измениться. Ноя снова потянулся за сигаретой, но Зали решительно отодвинула пачку в сторону. Хватит, успокойся. Прошло пять лет с тех пор, как Зали впервые увидела Ноя на этой самой кухне. В тот день предчувствия ее не обманули. Встреча действительно оказалась важной и практически судьбоносной. Придя с Ольтом в гости к старому знакомому, они просидели за столом до поздней ночи. После того разговора Зали долго не могла избавиться от ощущения, будто она набрала полный легкий воздуха и никак не может выдохнуть. Если раньше она думала, что через Кинчен проходит невидимая трещина, которая делит его пополам, то теперь она понимала, что раскол этот куда глубже и шире, и общество странников представляет собой не единое, целое и даже не два противоборствующих лагеря, а целый ряд группировок, каждая из которых защищает свои интересы и готова зубами рвать за них глотки собратьям. И в то время, пока Зали считала, что Ноя пал смертью храбрых на поле боя, Его жизнь на самом деле только началась. В 2018 году он оставил свое жилище и, не сказав никому ни слова, переехал в район Отверженных, чтобы находиться подальше от любопытных глаз и иметь возможность развернуть свою деятельность. «Какую деятельность?» – спросила его залив в тот далекий вечер пять лет назад. и внимательно взглянул на собеседницу, будто решая, стоит ли выкладывать все сразу – Затем показал на повязку, закрывавшую пустую глазницу, на клеймо, олевшее на лбу, и сказал «Я думаю, это было несправедливо» и кто-то должен за эту несправедливость ответить. Затем он продолжил свой рассказ. Оказавшись на новом месте, я вначале растерялся, но совсем скоро выяснилось, что среди отверженных многие тоже недовольны властью и готовы встать под флаги нового предводителя. Так шаг за шагом Ноя создавал свою невидимую империю внутри империи. Он обзавелся надежными шпионами, которые нередко приносили важные вести с фронта. А чепеенцам легко было стать невидимыми. Их и так никто не хотел замечать. Зато они замечали всё, и тут же докладывали Ноэ. Со временем он организовал тайную школу военной подготовки. Конечно, кварталу, в котором проводились тренировки и боевые учения, было далеко до настоящего полигона, но благодаря своему опыту бойца Ноэ смог и в таких условиях кое-чему научиться братьев. Его уважали, ему верили. Если в обществе обычных кинченцев он был отщепенцем, дезертиром с позорным клеймом, то среди отверженных стал героем. Своё клеймо он носил здесь как знак почёта, как свидетельство протеста. Когда Ноэ дошел до этой части рассказа, Зали спросила. «Как же ты нашел Ольта?» «Он сам меня нашел. Я редко появляюсь в центре города, сама понимаешь. Ни к чему привлекать к себе внимание. Но иногда все же приходится выбираться. Однажды, спустя несколько лет после моего официального исчезновения из списка в горожан, Ольт заметил меня во время одной из вылазок в центр. Он проследил за мной до дома, и стоило мне закрыть за собой входную дверь, как прозвенел звонок». Как ты могла заметить, живём мы тут просто, и камер у нас нет. Так что пришлось по старинке открывать и смотреть, кто пришёл. Я, конечно, открыл не сразу. Мало ли кто и зачем может ко мне явиться. Но потом решил придерживаться образа законопослушного гражданина и всё же впустил гостя. У Фольта я немало удивился, но это не шло ни в какое сравнение с тем, какое удивление было написано на его лице и показал на ухмыляющегося Ольта, который в это время колотил в кружке растворимый суп. Как тогда оказалось, он до конца не был уверен, что это все-таки я. Ну, его можно понять, он-то думал, что меня уже давно съели стервятники или дикари расчленили для опытов, а тут такой сюрприз. Немного придя в себя, Ольт начал прямо стоя в дверях рассказывать, какую вину он чувствовал все эти годы. «Ведь из-за него я вынужден носить этот знак на лбу и терпеть унижения». А когда я пропал, он, мол, совсем не находил себе места и был уверен, что если бы не донёс тогда на меня, я всё ещё был бы жив и, может быть, даже получил какой-нибудь значительный пост. Боец-то я неплохой и дам фору многим Камаштли, пригревшимся в Ашсулате. Я тогда только рассмеялся ему в лицо, ведь именно это клеймо позволило мне стать тем, кем я являюсь. Ольджи принял этот смех на свой счёт и уже собрался уходить, пристыженным и непрощённым. Я же пригласил его войти, достал бутылку вина, там слово за слово, ну и остальное ты знаешь. Зали слушала Ноя как завороженная. Эта размеренность речи и интонация, в которой сквозила спокойная уверенность в себе и своих силах, подарила ей давно забытое чувство защищенности. Если раньше Зали блуждала без ориентиров, как потерявшийся ребенок, то теперь она чувствовала, что нашла прибежище. Ей, наконец-то, не нужно было мучиться и выбирать из двух зол. Она нашла третий выход, нашла тех, кому можно было примкнуть. И не было ничего удивительного в том, что со временем в ней зародилось нечто большее, чем просто восхищение и чувство благодарности. Ноя был тем мужчиной, которого она искала долгие годы. Сильным, открытым, целеустремленным. Даже его увечья стали казаться зале особой красотой. Понятной немногим, но очевидной для нее. Волны нежности накатывали на ее сердце и делали его чище. Они день за днем подтачивали броню, которая зали закрывалась от мира и окружающих, и откатываясь, оставляли на берегу памяти мелкие сокровища. Встретившиеся взгляды, случайные прикосновения. Прошло долгих два года, прежде чем они решили сблизиться. В юности все происходит просто и стремительно, но жизненный опыт и годы одиночества все замедляют. Поэтому возникшая связь стала бесценным подарком для обоих. Они лелеяли свой новый маленький мир как могли. Совместные планы, тайные встречи. Разумеется, и речи быть не могло о том, чтобы жить вместе, как и о том, чтобы кто-то посторонний узнал об их отношениях. Вначале необходимость таиться тяготила Зали, но позже она нашла в этом обстоятельстве особую романтичную притягательность и остроту. Сейчас, приближаясь к пятому десятку, она впервые по-настоящему переживала глубинный процесс единения с кем-то. Конечно, не обходилась и без разногласий. Первую ссору Зали запомнила во всех деталях, и даже сейчас воспоминания об этом заставляли ее на секунду съеживаться. «Ты должна уничтожить все разработки», — сказал Ноэ однажды вечером. «Как ты себе это представляешь?» — спросила Зали, улыбнувшись. Она еще не подозревала, что разговор будет серьезным. «Элементарно. Приходишь в лабораторию и уничтожаешь все файлы. А главное — чип. Иначе Тейт сможет начать все сначала». «Ты с ума сошел?» «А мне кажется, что это ты теряешь рассудок. У тебя в руках такая сила, такая власть». А ты продолжаешь работать на этого психа. Легко сказать «уничтожь файлы». Тебе не приходило в голову, скольких я этим поставлю под удар? Не сомневайся, и дня не пройдет, как все, кто на меня работает, включая уборщиков, пропадут без вести или будут казнены под каким-нибудь предлогом. Ты слишком много думаешь о других. Путь к великим целям всегда усеян костями жертв. Меня ты тоже готов принести в жертву? «И не надо делать вид, что будто не знаешь, что я первая окажусь под ударом!» «Я этого не допущу!» «Ну, конечно, ты не допустишь!» «И многого ты не допустил за время своей войны!» «Твои тайные отряды такие тайные, что за последние четыре года я не слышала ничего об их деятельности!» «Видать, хорошо скрываются!» Но я сжал кулаки и с ненавистью уставился в стену. Но Золей этого не заметила. Она продолжала. И потом, даже если я все сделаю, как ты говоришь, принесу в жертву себя и своих ученых, что тебе это даст? Чего ты этим добьешься? Думаешь, ты это остановит? Как бы не так. Уверена, что у него в запасе найдутся и другие планы. Мы ведь даже не знаем, кто у него на крючке и какие силы там замешаны. Пока нам это неизвестно, нечего и соваться. Ты со своими бойцами ему и в подметке не годишься. Заигрался в солдатиков, все норовишь сделать чужими руками. Зали была готова выложить всё, о чём долго молчала, не желая задеть Ноя. «А сам, если ты такой смелый, поднимай свою армию, веди на штурм. Что, кишка тонка? Конечно, сбежать в район отверженных и играться в Ашсула, прячься за железной дверью, проще, чем действительно что-то сделать. 14 лет в глубоком подполье, подумать только!» «Ты хочешь сказать, что я трус?» Ноя тяжело поднялся со стула и сделал шаг к Зали. «Хуже!» «Ты трус, который прикидывается героем! Ты так долго борешься за то, чтобы тебя не сломили! Но на самом деле тебя давно, много лет назад переломали через колено и выбросили! И ты сам себя доломал! Стал никчемным и жалким!» В следующую секунду Зали услышала звонки шлепок у самого уха, и ее щека запылала огнем. Но сильнее, чем пощечина, ее обжег взгляд Ноя. В этом взгляде было столько клокочущей ненависти, что весь мир вокруг растворился, сжался до размеров его зрачков. Ноэ занес руку для второго удара, но в последний миг сдержался. Он отвел глаза и, смотря куда-то в стену, тихо и четко сказал «Вон отсюда». Зали не могла пошевелиться. Она застыла на стуле и во все глаза смотрела на Ноя, пытаясь понять, как они всего за несколько минут перешли от обычного спора к такой неудержимой злости друг на друга. И как вообще все это могло случиться с ними. я перевел на нее тяжелый взгляд и прошипел. «Ты не расслышала?» Я сказал «вон». Зали поднялась и попятилась к выходу испуганная и ошеломленная. Весь образ ноя, которое она выстраивала годами, в эту секунду распался в пыль. Значит, она все же попала в точку. Почти случайно обнажила перед ним его сильнейший страх быть трусом. Видимо, в глубине души он и сам это знал, что только усилило его обиду и возмущение. После этого инцидента они не общались всего пару дней. Потом желание вернуть все в прежнее русло взяло вверх и Нойя решил сделать вид, что ничего особенного не произошло. С тех пор Зали ни разу ни словом, ни взглядом не намекнула на то, что сомневается в его силе и мужественности. Но для себя она сделала некоторые неутешительные выводы. Если раньше ей казалось, что у нее появился надежный защитник, то сейчас она понимала, что в конце концов это ее война, и ей самой придется принимать решение, когда настанет решающий момент. И этот момент настал.